Об авторе. Андреас Мориц – один из ведущих мировых экспертов по интегративной медицине, аюрведе, иридологии, шиацу и вибрационной медицине, писатель и художник. Он родился на юго-западе Германии в 1954 году. В детстве Андреас перенес ряд тяжелых заболеваний, что пробудило в нем интерес к изучению диетологии и естественным методам лечения. К 20 годам он завершил профессиональное обучение иридологии, науки, позволяющей диагностировать заболевания по состоянию радужной оболочки глаз и диетологии. С 1981 года он изучал аюрведическую медицину в Индии, а затем в Новой Зеландии, где в 1991 году получил лицензию на занятие врачебной практикой. Понимая, что нельзя довольствоваться лечением одних лишь симптомов болезни, Андреас избрал путь выявления и устранения их первопричин. Этот холистический подход позволил Морицу добиться выдающихся успехов в случаях заболеваний на терминальной стадии, когда традиционная медицина признавала свое бессилие. С 1988 года Андреас практикует шиацу, японскую методику мануальной терапии, которая помогает глубже проникнуть в тайны энергетической системы организма человека. Кроме того, Морец посвятил 8 лет исследованию сознания и его важной роли в психотелесной медицине. Андреас Морец является автором ряда книг, в том числе «Удивительное очищение печени», Нет болезням сердца. Очистите свой организм от болезней. Во время частых поездок по всему миру Андреас консультирует первых лиц и членов правительств многих стран Европы, Азии, Африки, выступает с публичными лекциями на темы здоровья, психотелесной медицины и духовности. Его популярный семинар «Вечные секреты здоровья и молодости» помогает людям взять на себя ответственность за собственное здоровье и благополучие. Кроме того, Андреас ведет бесплатный форум «Спросите Андреаса Морица», размещенный на популярном сайте kurinzon.com. Число посетителей уже превысило 5 миллионов. Несмотря на то, что Морец прекратил писать для форума, он содержит обширный архив его ответов на тысячи вопросов на самые разные темы, связанные со здоровьем. С момента переезда на постоянное жительство в Соединенные Штаты в 1998 году Андреас занимается разработкой методики искусства НРЧ, вскрывающей глубинные причины многих хронических заболеваний. искусство энерчи основано на последовательном созерцании ряда написанных маслом картин в которых особым образом закодированы световые лучи способные быстро восстановить поток жизненной энергии чи в организме кроме того Андрес является основателем системы священная сантимония божественные песнопения на все случаи жизни которые посредством генерируемых особым образом звуковых частот позволяет всего за несколько мгновений трансформировать глубоко укоренившиеся страхи, аллергию, психологические травмы и ментально-эмоциональные блоки, полезные возможности для личного роста и вдохновения.